Для села Вихарцы это был тревожный день. Вечером Илка и Танчо, сыновья Камена, не сумели найти Златку, свою корову. Снова отправились на поиски на заре и обнаружили лишь останки, отрубленную голову, снятую шкуру и часть внутренностей. Отважившись пойти по следам на другой стороне острова, нашли стан неведомой разбойничей в Атаге. Человек сорок мужчин и кости своей Златки. Холодея от ужаса, подростки прыгнули в челн и принесли домой страшную весть. Вблизи появились разбойники-русы. Село стояло на сухой грифке среди озер, болот и проток, и протоки служили тропинками, подводящими к каждому дому. Хижи, хижи, жилище придунайской Болгарии. Здесь строили из пучков высушенного тростника и обмазывали илом. Высыхая, он становился твердым, как камень. К беленым стенам лепились яблони, груши, вишни. Земли для них было немного, но благодаря тому же Илу все росло хорошо. Как и прочие селения Болотного края, вихорцы жили рыбной ловлей, женщины вязали сети, зимой косили сухой тростник и продавали. Им хорошо было крыть крыши. Этим утром хижи опустели. Женщины скотину увезли на мелкие островки и спрятали в зарослях, где чужаки не нашли бы их и за целый год. Послали гонцов в два ближайших села и велели мужчинам спешить в Вихарцы. Собравшись все вместе, подунавцы смогли бы хоть числом уравняться с русами. Однако до вечера разбойники никак себя не проявили. К концу дня Смелян, кмет Вихарцов, с тремя мужчинами отважился наведаться на остров, где утроки видели чужих. Остров оказался пуст, но следов там оказалось множество. Кострища, кости и голова бедной Златки. куда уплыли чужаки, где теперь появятся. Сход решил, что надо ехать в Лекостому, к Богаину самодару Еще ночь мужчины провели без сна, с оружием в руках сторожа, ведущие к селам протоки, а утром Смелян отправился с двумя гонцами в ближайший воеводский городок. Взял с собой и Танчу, как живое доказательство, ибо он единственный, кто видел русов своими глазами, пока Илко сторожил челн. До Лекастомы вверх по реке был дневной переход. Сменяя друг друга на веслах, по двое к вечеру вихровцы достигли цели. В этих краях был самый корень болгарского царства. Близ устья Дуная, в трех переходах и вверх по течению, раскинул когда-то свой стан хан Аспорох, владыка булгар-кочевников, что триста лет назад первым привел их на берега Дуная и дал им здесь новую родину. В союзе со славянами восьми племен Жителями этих земель всадники Аспаруха обрели силу для борьбы и с хазарами, и с греками, даже брали с Василевцев в дань. На месте его хринга, то есть стана Болгарской Орды, сейчас располагался город Преслав Малый, где жил младший брат царя Петра, Боян. Престол царства Болгарского уже полвека находился в Преславе Великом. Царь Симеон, отец Петра, построил этот город как свою новую христианскую столицу. Потомки болгар кочевников, когда-то захвативших власть над этим краем, с его славянским населением, теперь составляли его крещённую знать. Смешавшись с ними, восемь древних племен теперь носили общее имя дунайцы или подунавцы. Лекостома высилась на ровном берегу Дуная в окружении садов и лугов, где паслись богаинвы табуны. Построили ее по образцу других болгарских городов. Это была четырехугольная крепость Кале за рвом, полным воды и высоким земляным валом. Поверх шла каменная стена, из камня были выстроены двор богаина, хозяйский дом, помещение для дружины. Имелась там и небольшая церковь, апостола Андрея. Стараниями царевича Баяна она украсилась фресками и даже двумя колоннами из сероватого мрамора. Все это он раздобыл при помощи своей невестки-гречанки, царицы Ирины. Посланцы Вихарцов, Добрались до места уже в густых сумерках. Даже боялись, что опоздают и придется ночевать на пристани в челне. Однако ворота Кале еще были открыты, и людей внутри показалось необычно много. В кафтанах, в сапогах, с узкими кожаными поясами, по виду все это были отроки чьей-то дружины. «Может, они уже знают?» — заметил Камен, отец Танчо. «Добрый вечер в дом, юнаки». Смелян сдернул овчинную шапку и поклонился ближайшим двум воинам. Без особого дела те стояли близ ворот бокаиного двора, засунув руки за свои украшенные плотным рядом бронзовых бляшек пояса и пересмеивались, разглядывая девок и женщин, что гнали скотину слуга. «Не позволено ли нам будет узнать, что за господин приехал с такой сильной дружиной?» «Не узнал старче богатуров боты — усмехнулся один. «Баты-Баян приехал в Лекостому?» «Ну, раз я здесь стою», — ответил отрок, и оба захохотали. Дом богаина Самодара был выстроен из белого камня с выложенными красным кирпичом округлыми сводами окон. В подражании Константинополю выстроил свою столицу великий Преслав, царь Симеон, а его сыновья перенесли этот облик на Преслав Малый и другие крепости своей земли. Правда, убранству его далеко было до царьградской роскоши. Лишь расписная посуда на полках беленых стен бросалась в глаза яркими пятнами. Рыбы, птицы, быки, и олени, грифоны, глинобитный пол в дальней хозяйской части покрывали тканые ковры. Богаиновы слуги сперва не хотели допускать Смеляна и его родичей. У хозяина шел пир, ему было не до каких-то селян. Лишь услышав о разбойниках-русах, ключник дрогнул. Задержи он такие сведения, и самому могло не поздороваться. «Идите за мной, только тише». — велел он Смеляну. — Я сам о вас доложу. Вслед за ключником трое селян прошли в дом. В хозяйском покое сияли десятки золотых огоньков. Горели восковые свечи в медных подсвечниках, и оробевшим восхищенным селянам казалось, что здесь светло, как днем. Гости сидели на скамьях за длинными столами, уставленными той греческой посудой, что в обычные дни украшала стены. Издалека через раскрытую дверь Доносились некие звуки, от отчего селяне затаили дыхание, и дальше шли на цыпочках. Глубокий, звучный мужской голос выпивал строки под перезвон гусельных струн. И того ли да из морюшка из синего остров белый над волнами поднимается, волны пенные под ним доколыхаются, вихри лютые над ним довозьяряются, правит островом сам грозный царь морской. Сто палат в его чертоге, да еще полста. Сто столов стоит в палатах, да еще полста. На столах стоят до блюда красно-золото. На других стоят до чаши чисто серебра. А на третьих стоят чаши скат на жемчуга. Там гостей к себе сбирает грозный царь морской. Сам хозяин с молодою хозяюшкой. Гордость звучала в нем, когда он описывал богатое убранство, и сами звуки гусельных струн казались светлыми, будто играл он не на позолоченной бронзе, а на солнечных лучах. Заслышав этот голос, Смелян перекрестился, тоже сделали его родичи. Так делали почти все, кто впервые слышал, как Баян, сын Симеона, говорит и тем более поет. Казалось, этот голос шел из неведомых глубин мироздания и касался напрямую души каждого, кто его слышал. Особенно чаровал он женщин. Они замирали и готовы были слушать сколько угодно, о чем бы ни шла речь, что и подкрепляло Баянову славу как человека знающего. Как плывут по Синю морю три кораблика, а на них святой Андрей с дружиной верную, сорок с ним людей святых мужей, все Христу творят молитвы сыну Божьему, Колебалось, синее море всколыхалося. Закричал тут царь морской да громким голосом. «Ой ты, гой, еси, силен, грозен муж! Ты зачем в мои владения пожаловал, И зачем с тобой дружинушка хоробрая?» Отвечает ему сам святой Андрей. «Из числа дружины я христовая, Я порушу твое царство все поганое». «Затворю ворота преисподней, Да не станешь ты топить крещеный люд, Погублять до да души христианские!» Отвечает ему грозный царь морской, «Не боюсь тебя с твоей дружиною, У меня дружина посильней твоей, Сто палат в моем чертоге, да еще полста, Вихри буйные, то слуги мои верные, Волны синие мои служаночки». Я дохну, все море восколышется, свистну, вихри лютые возвеются, топну, скалы крепкие порушатся. Размечу по свету стрелы острые, на кого взъярюся, тому смерть придет. Чем, святой Андрей, взамен похвалишься, чем порушишь царство мое славное? Звон струн сгустился и потемнел. Теперь в нем слышалось завывание бури, свист ветра, и каждый ощущал в душном покое дуновение соленого, холодного морского ветра. Становилось жутко, будто неукротимая стихия вставала во весь рост, знаменуя свое вечное торжество над слабым смертным. Вслед за ключником, пробравшись в хозяйский покой, селяне встали за спинами. Отсюда было видно лишь мерцание свечей. Верхний конец стола заслоняли спины челяди. Но весь покой заполнял голос, шедший, казалось, с неба и одновременно из глубины души каждого слушающего. Отвечает ему сам святой Андрей. «У меня вода живая, Слово Божие, Моя сила, вера христианская, Меч мой острый, сам Иисус Христос, В нем людскому роду обновление». Всем болезням лютым исцеления, Тем порушу царство твое славное, Сброшу тебя в бездны преисподни. Тут огневался владыка, грозный царь морской, Засвистел владыка по-змеиному, Зарычал змеяка по-звериному, Сколебалось синее море, всколыхалося, Потонули разом три кораблика, Да со всей дружинушкой Андреевой — Как вознёс молитву сам святой Андрей, наложил заклятие Слово Божие, повелел волнам сейчас уняйтесься, мигом разом стихли ветры лютые, унялись шальные волны синие, не посмели Слово Божие ослушаться, и пошел Андрей до белого острова, по волнам пошел, как ровно по суху. Не только селяне. все слушали, затаив дыхание. И сам богаин Самодар, немолодой грузноватый человек, толстощеки и толстоносы с вислыми полуседыми усами и его приближенные и дружина Баяна за длинными столами. Здесь, вдали от великого Преслава и греческого двора царицы Ирины, все носили болгарское платье. Полураспашные кафтаны с пуговками до пояса и полукруглым меховым воротником с поперечными полосами золотной тесьмы на груди. Все брели бороды, оставляя длинные усы, а самые знатные выбривали голову по бокам, в височных частях, волосы с затылка заплетая в косу. И взошел он на крутые скалы белые и вознес молитву он Христовую. Всколебалось синее море, всколыхалася, да и вынесло на берег всю дружинушку. Да опять вознес молитву он Христовую, Глядь, жива его дружинушка хоробра, Сорок всех людей святых мужей, И поют все славу Сыну Божьему. Как поднял Андрей свой посох кипарисовый, Да ударил в тое идольское капище, Развалились все палаты по кирпичикам, В сырую землю провалились. Как опять поднял он посох кипарисовый, Да ударил во всю силу в скалы белые, Раскололся остров, да по камушкам, на дно моря синего обрушился. Взял он в третий раз свой посох Кипарисовой да ударил самого царя поганого, провалился тот в обезный преисподней, там и быть ему навеки да на вечные. Нету больше в море белого острова, нет, на острове Том Капища Идольского, а Андрею слава и царю Петру. Поющий голос умолк, но никто не решился заговорить. В переполненном покое висела плотная, напряженная тишина, полное дыхание сотен людей, не смеющих пошевелиться. В этой плотности ощущалось присутствие высших сил, призванных сюда голосом певца и сошедших по нему как по волшебной лестнице в сердце каждого. И никто не решался своим голосом, движением, дыханием потревожить эти силы. У всех на глазах вновь свершилось это чудо. Торжество Христовой веры, Божьего Слова, способного повелевать и стихиями, и их духами, ибо лишь Бог создал мироздание и правит им единовластно. Вот такую песнь отец Тодор я сложил во славу Господа нашего Иисуса и святого апостола Андрея. Певец, давно привыкший к воздействию своего голоса, сам первый нарушил тишину и отложил гусли. Чтобы славить их, я и езжу на Белый остров каждую весну, как утихнут зимние бури. Уж не кощунство ли сие?» — недоверчиво покачал головой отец Тодор. Это был новый священник, которого сам же знатный гость и привез сюда, служить в церкви апостола Андрея, после того, как год назад прежний настоятель, отец Христо, умер зимой от жестоких морских ветров. Отец Тодор, средних лет человек, был глуп и весьма учен, Его далматика, хоть и простой некрашенной шерсти, но тонкой, явно греческой работы, источала сладкий дух сирийских благовоний. Рыжеватая шелковистая бородка была тщательно расчесана: красивые белые руки, бойкие глаза и яркие полные губы намекали на пристрастие отнюдь не духовного свойства. Как священник, он был даже слишком хорош для Аликастомы, но в великом преславе у него вышла какая-то неприятность, и епископ был рад наконец удовлетворить просьбу бокаина-самадара. О присылке нового папина. Разве нет? улыбнулся Баян. Ведь сказал царь Давид, и пойду я к жертвеннику Божию, к Богу, веселящему юность мою, и на гуслях буду славить тебя, Боже мой. Гусляром был один из самых первых на земле людей и увал, об этом сказано в Библии, и он был отцом всех играющих на гуслях и свирели. Но в житии святого Андрея нет ничего подобного. когда апостолы по жребию делили страны, куда каждому идти и возвещать людям благую весть, Андрею достался понт в Ксенийский, то есть наше море греческое, ведь верно? Но ну, Епифаний монах писал, что Андрей совершил три апостольских путешествия. Однако все они... Постой, отец Тодор задумался. Вместе с Петром обошел Андрей Антиохию, Саанам, Эфес, Фригию и Никею, Никомедию и другие земли. Был он в Эдесе, Алане и Зихии, но все это южный и восточный берег Понта. Я слышал, магистр Симеон, ученый муж и собиратель деяний святых, полагает, что Андрей был и на Дунае тоже, — возразил Баян. Ведь Скифии называют также малую Скифию, а это здесь, в устье Дуная. Я слышал об этом от моей невестки, царицы Ирины. Ну, если преподобный Симеон с сомнением промолвил отец Тодор, К тому же Епифаний собирал предания об Андрее в тех местах, где ты сказал, на Востоке. В его времена здесь на Дунае жили еще и Наши предки-болгары почитали богов неба и земли, славяне тоже, хоть и иных. И каким же чудом они сохранили предания об Андрее? Как ты сказал, чудом. Но эти предания подтверждаются и другими. Рассказывают, что раз некий муж по имени Филопатр, Плыл к Андрею, чтобы узнать от него о Христовой вере, но разразилась буря и его смыло с корабля. А когда тело его выбросило на берег, апостол воскресил его своей молитвой. Филопатр же сказал, что с ним было еще тридцать человек, слуг и прочих спутников, и все они тоже погибли в волнах. Апостол помолился, и все тридцать девять тел волны вынесли на берег, а Бог оживил их по молитве Андрея. А бурю говорят, вызвал дьявол. А если Андрей мог укротить морские волны, вырвать у них добычу и оживить утонувших в патрах, почему не мог здесь? Но никогда я не слышал, чтобы святой Андрей вступал с морским дьяволом в такое прямое противоборство, как ты поешь. Ни Епифаний, ни Симеон об этом не писали. Здешние поселяне издавна рассказывали это предание. Я лишь положил его на струны. Так неужели ты веришь, что морской дьявол и впрямь? обитал в этих местах. Я верю, Баян усмехнулся. Мне незачем верить, об этом знали все. Деды наших дедов, когда Аспарух привел их сюда, много раз слышали от здешних славян о морском царе и его священном Белом острове, верно я говорю, Самодар. Отец Тодор мог и сам слышать, кивнул Багаин. Он читал много греческих книг, а на том острове, я слышал, святилище того дьявола основали еще сами греки. «Греки?» — отец Тодор покачал головой. «Уж это верно кощунство. Даже иконоборцам и другим еретикам не пришло бы в голову устроить святилище морскому дьяволу. Он явно был в растерянности. Те строки, где морской царь выхваляет себя, уж слишком напоминали славы старым идолам, какие пелись до крещения болгарского царства». и изгнание отсюда всех этих каменных и деревянных дьяволов. Это было за много сотен лет до святого Константина. Испокон веков, чуть ли не со времен Троянской войны, греческие мореходы останавливались на Белом острове и приносили белых и черных животных в жертву владыки моря. Там, на этом острове, как говорили, находился вход в царство мертвых. Произнося эти слова... Баян понизил свой волшебный голос, будто тот, как невидимый ключ, мог одним упоминанием отпереть эту дверь. Многие перекрестились. Девять чистых дев постоянно служили в том святилище, оплакивая всех умерших в волнах, чтобы души их утешились и не причиняли вреда живым. Тех, кто почитал морского бога, он оберегал. Многие, принесшие ему жертву, потом видели его на носу своего корабля в бурю, Он смирял волны и указывал путь в безопасную гавань. В каком же виде он являлся людям? С опасливым любопытством спросил отец Тодор и тоже перекрестился. Обычно он представал прекрасным юношей с золотыми длинными волосами, с золотым оружием. Если же он гневался, то являл людям свой ужасный облик, огромного змея с двумя головами. И если его видели, так это означало, что ему требуется жертва. Раз в девять лет. Он требовал деву или юношу. Девять раз несчастные должны были обижать Белый остров, а после того их сбрасывали с Белой скалы. У себя в палатах подземного царства он играет на гуслях, и от его веселья на море поднимается буря, и гибнут корабли. Но в то время остров был куда больше, чем сейчас. На нем тогда росли леса, водилось разное зверье, бил из земли священный источник. Путь к источнику вел через ворота белого камня, и только чистые девы-служительницы могли черпать оттуда воду. Зато она обладала свойством лечить любые болезни, особенно те, что сам морской владыка и насылал стрелами своих морских ветров. А через расселину ручеек стекал в подземное озеро. Оно и было входом в царство мертвых, но его, говорят, не видел никто из живых. Жена Самадара уже немолодая женщина с морщинистым смуглым лицом и без передних зубов, потерянных после родов и кормления детей, горестно вздохнула, вспоминая отца Христо, ее большого друга и пятерых своих рано умерших младенцев, коих тот крестил и почти сразу отпевал. Раньше сказали бы, что его убили стрелы, те самые стрелы морского бога, а теперь все в воле Божьей, и по воле его здесь новый священник». Самодар с недовольством покосился на жену. «Госпожа моя живка, что ты развесила уши, а у наших гостей в кубках сохнет дно?» Очнувшись, хозяйка взялась за кувшин с вином, улыбнулась, подойдя к Баяну, и от этого Самодар снова нахмурился. Низкий, притом нежный, будто теплая шелковая рука, ласкающая душу сквозь покровы одежды и тело, голос Баяна сводил с ума всех женщин, всякого возраста и рода. Удивительно, но при этом он вовсе не имел склонности к распутству. С женщинами высокородными он был снисходительно любезен, простых не замечал, но само его появление, а тем более всякое сказанное им слово, чаровало их, и они тянулись к нему, как все живое тянется к солнцу. И будто перед небесным светилом целовали свою руку и посылали тайком поцелуя ему вслед, скорее благоговейные, чем страстные. «И куда ты направляешься? На этот дьявольский остров?» Отец Тодор воззрился на Баяна со смесью изумления и негодования. «Хочешь увидеть адские врата?» «Всего этого уже нет», — успокоительно улыбнулся Баян. Апостол Андрей изгнал дьявола и разрушил Белый остров. Теперь это совсем небольшой островок. На нем ничего нет. Ни прежних лесов, ни источника, ни само собой святилища. Только клочок сухой земли, немного развален да крест святого Андрея. «Поклониться Андрееву кресту я и езжу каждую весну». «А ты уже меня напугал», — с осуждением ответил отец Тудор. «Я знаю, селяне до сих пор славят своих старых дьяволов, всех этих якобы богов из камня, дерева и зеленой травы, приносят жертвы самовилам и всяким прочим басурканам». «Басуркан тюркский, злой дух, ночной кошмар». «Но не я, конечно», — Баян снова улыбнулся. «Мне ли поклоняться старым богам, родичу Василевсов, кормчих христианского корабля земного Христа?» Пока они беседовали, ключник пробрался к Багаину и что-то прошептал ему на ухо. Самодар нахмурился, огляделся. Ключник показал ему на селян у двери, и тот кивнул. «Прости, отец Тудор, что я вас прерываю?» Самодар почтительно кивнул священнику и князю. «Но мне доложили, приехали селяне из плавней». Говорят, на их село напали разбойники и отняли скот. И говорят, что это были русы. Если эта нечисть завелась в наших краях, нам стоит узнать об этом поскорее. Ты позволишь мне расспросить их?» «Зови их», — кивнул Баян и с любопытством огляделся. Ключник сделал знак, но Смелен и родичи, оробившие от всего услышанного, не решались выйти вперед, пока в слуги почти не вытолкали их. Комкая в руках овчинные шапки, Они остановились у края тканого ковра на дальней почетной половине покоя. В хозяйской половине, ярко освещенной десятком свечей, было светло, как днем. Смелян стоял прямо напротив боты Баяна и мог бы хорошо рассмотреть его и узнать. Им и мы в прежние годы случалось встречаться, но почему-то не получалось. Казалось, лицо царевича сияет, как солнце, так что на него невозможно взглянуть прямо. Будто святыня, оно отталкивало взгляд. А может, слепил непривычно яркий свет восковых свечей? — Добрый вечер в дом, — бормотал Смелян, кланяясь. — Жить счастливо сто лет Багаину Самодару и Баты Баяну. Прощения просим, что потревожили пир ваш и беседу. — Подойди ближе, не бойся, — приветливо пригласил Баян. — Я не слышу, что ты бормочешь. У вас русы отняли скот? Откуда ты? Из какого села? Смелян перекрестился, переступил с ноги на ногу, будто собирался идти по тонкому льду. и шагнул на ковер. Когда он в следующий раз поднял глаза, до сидения Баяна оставалось три шага. Крестное знамение помогло, или свечи уже не так слепили глаза, но теперь он видел Баяна, как всякого человека, но не мог прогнать впечатление, что это совсем не обычный человек, а некто высший, лишь принявший облик человека. Да разве царский сын может быть обычным человеком? Во внешности Баяна... Сказывалась легкая премесь степняцкой крови, но, скорее, как наследие жен, коих прежние болгарские ханы-князья брали из родов угорских и печенежских вождей, чем самих Кубрата и Аспаруха. Высокого роста, с большими дымчато-серыми глазами открытого разреза, с ямочкой на подбородке. Он был не слишком красив лицом, но об этом никто не задумывался. Главное очарование составлял голос и та внутренняя сила, что в нем звучала. Храня верность старинным обычаям, Баян носил болгарский кафтан, напоминавший о степном истоке его племени, и узкий пояс с узорными позолоченными бляшками. Запинаясь, Смелян поведал, как два отрока искали в плавнях пропавшую корову и нашли сперва ее отрубленную голову, а потом разбойничий стан на острове. Пришлось позвать и Танчу. Отец и дядька силой выпихнули отрока на хозяйскую половину покоя, где он и застыл, будто каменный, уронив руки и потупившись. «Ты, отрочи, сам видел русов на острове?» Раздался, казалось, прямо над головой звучный голос, касавшийся блаженством не слуха, а самой души. «Наверное, так говорили ангелы, что нарисованы в Андреевой церкви на стенах, когда приносили людям Божью волю». «Видел?» — прошептал Танча себе под нос, но поднять глаза на царевича ему казалось так же немыслимо, как на солнце, если бы оно вдруг сошло с неба и село в трех шагах от него. «Но как же они не видели тебя?» А я подполз. Тайком мы с братом были оба. Он ждал, а я подполз. И близко. Вот когда... Танча не посмел сказать, как до тебя, мнилась будет дерзостью, что он где близко до самого Баяна, и он просто показал рукой на носки его сапог. Простой, некрашенной рыжей кожи, эти сапоги, тем не менее, сами источали некое сияние. Видел их дозорного, и как они все спали. А их дозорный тоже спал. Вот как. Баян усмехнулся. Все спали. Потом один молодой проснулся и бросил в него кость. Все проснулись и стали браниться. а я тогда уполз назад к брату, и мы ушли в челне. «Много их было?» — спросил хмурый Самодар. «Ведь это в его комитате появились разбойники». «Комитат — административная единица деления Древней Болгарии». «Три или четыре десятка. Я видел, как они все спали». Начал считать, но тут он проснулся. А потом мы приплыли с селянами, но их уже не застали. Вступил в беседу с Смелян. Кости видели той коровы, костричи и следы. От одной ладьи след. И по следам видно три или четыре десятка. Тотчас же дружину пошлю. Начал Самодар. Не нужно. Баян взглянул на него. Я же направляюсь к побережью. Если эти люди еще здесь, мы их не минуем. Но у тебя всего полсотни. И, по-твоему, богаин, пятьдесят княжих — это мало на тридцать или даже сорок русов? Но что, если их там больше? Что, если селяне видели не всех или ошиблись? А были другие жалобы? Они грабили еще кого-то. Больше ко мне никто не приезжал с этим. Но, может, кто-то уже не в силах пожаловаться, — намекнул отец тудор если убит или взят в плен. Вот я и выясню, что там в плавнях происходит. Нам поможет Господь и Святой Андрей. «Ну, отрочи, ты берешься показать мне тот остров, где погибла ваша корова?» Обратился Баян к Танчу. «Да не смущайся ты так. Я не ел вашей коровы. Так почему ты боишься меня больше, чем трех десятков русов? Мне даже с трудом верится, что ты так смело вел себя в тот день, как рассказываешь». И тут, наконец, Танча поднял глаза и робко улыбнулся. Немыслимо было сдержать улыбку для того, на кого с приязнью смотрел царевич Баты-Баян. Родного брата княгини Ингваровы Дозорные пропускали беспрепятственно. Держа путь на горящий костер, Эймунд миновал ряд темных шатров княжего стана. Оба его высокородных зятя, князь и первый среди его воевод, сидели у огня. Пламя бросало отцветы на белые рубахи, Они были увлечены беседой, но, подняв глаза на движение и увидев Эймунда, Мистина запнулся, взял с земли ветку и бросил в огонь. «Да, говори», — велел Ингвар, проследив за его взглядом и тоже заметив Эймунда. «Это наш с тобой общий Плесковский воевода, и он уже взрослый парень. Может, присоветует чего? Садись», — кивнул он Эймунду. «Что я должен присоветовать?» — настороженно осведомился тот, опускаясь на кошму. «Дружина недовольна, что мы сидим в этих болотах уже который день», ответил ему Мистина. «А я недоволен тем, что с каждым днем она знает все больше болгары, Это да ваша клятая корова». Ингвар ухмыльнулся, потом, не удержавшись, засмеялся в голос. «Ну, так получилось». Эймон смутился, но потом тоже засмеялся. «Кто же мог знать, что здешние коровы плавают в озерах, что твой морской змей?» Скрыть приключения оказалось невозможно. И к вечеру того же дня, как Эймунд вернулся с охоты, о его сражении с коровой знало уже все войско. Ингвар и Мистина ржали, как сумасшедшие. Отсмеявшись и вытерев слезы, Ингвар сказал, «Отныне ты будешь зваться Эймунд «Морской змей». И Эймунд вздохнул с облегчением. Ему ведь светило прожить остаток жизни с прозвищем «Губитель коровы» или что-нибудь вроде того. Мистина тоже хмыкнул, но тут же вернулся к тому, что его занимало. У этой ютоновой коровы ведь были хозяева. Надо думать, они потом ее искали и огорчились, когда нашли. Но я готов заплатить возмещение. Я же не знал, где они живут, а задерживаться не хотел, пастухов при ней не было. «Или они от вас спрятались», — вставил Хрольф, лежавший на кошме рядом с Ингваром. «Я бы спрятался, если б увидел, как трое отроков кидаются с оружием на корову. От таких удальцов чего угодно ожидать можно». Гриди вокруг сдержанных хмыкали, чтобы не смеяться открыто над братом княгини. «Все правильно ты сделал», — махнул рукой Ингвар. «Если бы ты пропал, как вон Илаевич, мне пришлось бы поднимать войско и идти тебя искать, иначе Элька бы меня...» «Домой не пустила», — подхватил Мистина. «И у нас вышла бы война с болгарами, а не греками. А чем больше людей о нас знает здесь, тем меньше надежды, что греки о нас не услышат заранее. А ждем мы, как ты помнишь, твоего брата, Хельги Красного». Бояре говорят к Лешему, Хельги. вставил Сигват, двоюродный брат Ингвара. «У него людей-то всего сотен, шесть, семь. Не сильно-то он нам нужен». Этот поворот Эймунду совсем не понравился. От дяди Торлиева из бесконечных домашних разговоров минувшей зимы он знал, что Хельгий Красный год назад отправился в поход на Хазарский Самкрай, чтобы поддержать славу и влияние Олегова рода. Они очень в этом нуждались после того, как все владения Вещего оказались в руках Ингвара, в обход прав законных наследников. Но судьба подшутила над Русью. Хельги Красный обрел силу не в войне, а в примирении с хазарами. И сейчас своей дружбы с булшицей Песахом прикрывал Ингвару спину в его походе на Царьград. Не дождаться Хельги означало принизить его заслуги и весь род Вещего. А пока Хельги при войске нет, старшим защитником родовой чести остается он Эймунд. Нет, надо его дождаться. горячо возразил Эймунд. «Шестьсот человек не пес начхал. Больше только у тебя самого. Он же мой брат. Он племянник Вещева. Вы же уговорились идти на греков вместе, будет нехорошо нарушить слово. И чем больше с нами потомков Вещева, тем сильнее наша удача». Местина бросил на него взгляд, в котором ничего нельзя было прочитать. Как сильно он любил княгиню, так же сильно терпеть не мог ее братьев и прочую мужскую родню. Даже Эймунда... Хотя тут ничего дурного не сделал и вообще хороший парень. Но их родство с вещем было будто затаившееся пламя, способное в любой момент вспыхнуть и все погубить. Хельки! местино подавил вздох. А что если он решил свою про, свою знаменитую удачу одолжить Хазарам, то есть песаху. Может, они там уже взяли сурож и корсунь? С горячей досадой заговорил Ингвар. Набрали добычи, теперь сидят с бабами. Жрут вино в три горла и идти никуда больше не хотят, а мы тут торчим в болоте, как дураки, с коровами тля воюем. А могли бы давно уже быть в суде и взять свою добычу получше той. Или, может, Песах передумал, буркнул Хрольф. Или передумал, согласился Ингвар, а мы тут будем его ждать, пока снег не пойдет. Хельги не мог, он же обещал. Он дал слово. И все-таки я советую подождать. К облегчению Эймунда поддержал его Местина. Идя на греков, мы Хазар оставляем за спиной. И очень не вредно знать, кого мы оставляем, союзников или врагов. А этого мы не узнаем, пока не дождемся хоть каких-то вестей от Хельги. Пока мы этого ублюдка, как разнорожего, будем дожидаться, запальчиво начал Ингвар. В это время из темноты у границ стана донесся свист дозорного. Все разом замолчали и прислушались. В тишине, сквозь потрескивание костра, стало слышно, как дальше по берегу звучит рок. и выпивает «Все ко мне» — знак тревоги. «Ешь, твою вкиль!» — Местина оглянулся на своего оруженосца. «Это убой слава!» «Дождались, Йотана мать!» Ингвар тоже вскочил. Местина не ошибся. Трубили в стане черниговской дружины. Она была из самых многочисленных и уступала только большой дружине самого князя. Чернигость привел почти четыре сотни человек — славян, саваров и даже хазар — живших на подвластных ему землях, само собой пеших. Старого вода, выдавший замуж внучку, решил сам возглавить поход. «Давно живу, надоело», — смеялся он. «Уже едва секиру поднимаю. Еще потянуть мочало и вовсе на соломе помру в портках намоченных. Если я Перуну нужен, пусть подхватывает». И отправился в поход, оставив дома младшего сына Грозничара, обиженного решением отца, но вынужденного покориться. А перум знать услышал старика. И именно дружине Чернегостя выпало первой в этом походе принять бой, без объявлений и подготовки, даже не одевшись. Черниговский стан растянулся вдоль впадающего в море русла Дуная. Прочие дружины, численностью поменьше, заняли мысы неровного побережья там, где текли ручьи и речушки. Между стенами зеленели заросли, поднимались песчаные холмы, и все русы одновременно друг друга не видели. Даже костры всего войска разом можно было разглядеть лишь с возвышенности. Буислав, младший родич Черниги по первой жене, состоял у него под началом, и его дружина устроила стан выше всех порослу Дуная, пять шатров и лодья. Чернига в этот вечер проводил здесь. Большая часть дружины отдыхала, но посередине еще горел костер. Дозорные прохаживались вдоль внешней границы стана. Буислав лежал, опираясь на локоть, и уже клевал носом, Трое-четверо его отроков дремали на кошмах вокруг костра. Но Чернига, томимая бессонница, и все никак не успокаивался и рассказывал какую-то повесть о временах своей юности. Бойслав и отроки уже сорок раз слышали все его любимые байки про Негаладу, старшую сестру Черниги, лет тридцать как покойную. Но в молодые годы она имела славу женщиной-оселка. Крупная и могучая, могла побороть любого мужика и не раз вступалась за собственного мужа на весенних стеночных поединках, если считала, что с ним кто-то обошелся не по чести. И вот стоит этот мужик, а не гуля ему. «Это кто ж такой выискался?» весело рассказывал Черника. Ему-то эта повесть юных лет никогда не надоедала и каждый раз доставляла новое свежее удовольствие. «Это кто ж тут совесть дома забыл?» так и говорит. «Кто ж тут совесть дома забыл?» Из тьмы вылетел рой стрел. Пятеро дозорных разом рухнули, лишь кто-то один сумел вскрикнуть. Стрела вонзилась в грудь черниги, прямо под седую бороду. Не договорив, не закрыв рта, он лишь вытаращил глаза, как от великого изумления, и не успел даже упасть, как со стороны реки на свет костра выскочило нечто. Толком не проснувшись, Буислав прянул на песок и стремительно откатился прочь из освещенного пространства. Во тьме у воды вспыхнули огненные искры и ринулись вперед. Десятка два пылающих стрел осыпали шатры, где спали черниговцы. И только потом раздались звуки. С диким волчьим воем со стороны ночной реки В стан ворвались. Скорее духи, чем люди. Уцелевшие дозорные и те немногие, кто еще сидел у костров, даже не сразу сообразили вскочить и схватиться за оружие. На них набросилась сама темнота. Из тьмы падали удары вслед за мгновенным просверком клинков. Черниговцы гибли, получали ранения, падали на песок, орошая его кровью, но так и не понимали, что происходит. И только вблизи у самых костров удавалось заметить движение человеческих фигур или похожих на человеческие. Быстрых, черных, без лиц. Кто-то из уцелевших дозорных вскинул рог и затрубил. Почти все горящие стрелы погасли сразу, но одна попала под полок шатра, где была сложена растопка для костра. Там затлела и чуть позже вспыхнула. Из шатров выползали полуодетые люди, на ходу надевали шлем, волоча за собой меч или топор. Хватали копье из-под щитов, сложенных под пологом снаружи. Иные гибли под клинком невидимых бесов, не успев поднять головы. «Перун! Один!» — вопили рядом. Это бежали на шум люди из большого черниговского стана. Его отделяли заросли кустов и небольшой песчаный пригорок. На этом-то пригорке сидела пара дозорных. Еще не поняв, что происходит, они сообразили главное. Надо поднимать тревогу. Уже по всему берегу звучали рога и слышался шум. Не успевшие заснуть, хватали оружие и бежали на зов рога. В Буиславовом стане шла нешуточная схватка. Костер затоптали, но теперь уже два шатра горели, освещая поле битвы. Во тьме ясно белели сорочки русов. Надеть кольчугу или иной доспех почти никто не успел. Метался сам Буислав, в рубахе, но в шлеме, с мечом и щитом. Бегущим к нему казалось, что младший черниговский воевода сошел с ума и сражается с темнотой. Или с бесами. С близкого расстояния бесов становилось видно. Черные, с черными лицами. Они выскакивали из темноты, наносили удар и вновь сливались с темнотой. Не понимая, не сон ли это, русы орали от жути и возбуждения, однако руки привычно делали свое дело. Не зря же воеводы нещадно гоняли набранных бойцов всю зиму. «Бей их!» — орал Буислав. Бей! Они дохнут! «На, мразота!» Бесы оказались смертными. Получив удар копьем или секирой, они падали так же, как обычные люди. На песке между черниговскими шатрами уже везде виднелись тела. В белом свои, в черном чужие. Белых было довольно много, но и живые свои все пребывали. Вдоль прибрежной полосы все дальше разносились голоса рогов, зовущие «все ко мне». Десятками и уже сотнями бежали русы в шлемах и с оружием, увязая в песке босыми ногами и бронясь на ходу. Видя, что враг превосходит числом, бесы стали отступать. Больше их уже бежало к реке, чем оттуда. Довольно много, голов десять, не хотели уходить. Встав у затоптанного костра плотным строем, они отбивались и пытались пройти дальше в глубину стана. Лишь видя, что русов слишком много, и вот-вот они будут окружены, несколько бесов проскочили к реке и прыгнули в лодку. Еще трое или четверо так и погибли, насаженные на длинные копья. но не сошли с места. И драка прекратилась. Оказалось, что сражаться больше не с кем. Еще звучали рога, раздавались крики, брани, стоны, но кругом остались лишь свои, кто в кольчугах, кто в рубашках. Огня дайте, костер, да разожгите, не видно ни хрена. Два шатра догорели, наступила тьма. Лишь искры и головни тлели на песке, и пылали два-три факела, принесенные из большого черниковского стана. К берегу подошли два скутара, полные людей. Ингвар и Местины. Среди стана вновь разожгли костер, площадка осветилась. Везде топтались возбужденно дышащие люди, держа оружие наготове. готове. Пламя тускло отсвечивало на боках шлемов. Кто-то уже поднимал и перевязывал раненых. Люди Буислава тащили во все стороны черных бесов, частью живых, частью мертвых. Сам он еще в шлеме и с мечом в руке сновал туда-сюда и распоряжался. Перевязывать раненых, выставить новых дозорных. «Чернигость, где воевода?» — слышался голос Местины. «Орлы, где ваш старик?» Раут и мыслевец привели двоих связанных бесов и толкнули на песок возле Ингвара. «Это что?» — Ингвар в изумлении возрился на пленников. В это время его окликнули и даже прикоснулись к плечу. Обернувшись, он увидел Ратияра из числа телохранителей Местины. «Свенельдич зовет. Черника убитый!» — шепотом добавил Ратияр. «Ой-ё!» Забыв о пленниках, Ингвар пошел за оружником. Мистину он нашел у шатра, тот стоял на коленях возле лежащего тела. К старику склонились еще двое. «А ну пусти!» — окликнул Ингвар. Черниговцы расступились. Старый воевода лежал, вытянувшись. Аланская шапка валялась возле седой головы. На белом полотне сорочки резко багровило большое неровное пятно. Открытые глаза спокойно смотрели в небо. «Он был уже...» Его оружник, хазарин Контияр, показал вынутую из груди старика стрелу. «Умер уже, я тогда вынул. Я проверил». Йотуна, мать!» пробормотал Ингвар, едва веря глазам и силясь уложить в голове это внезапное несчастье. По сути, поход еще не начался по-настоящему, а он уже потерял одного из старших воевод. Вождя крупнейшей дружины, кроме собственной, главу знатнейшего воинского рода русской земли. Воевод у Ингвара? Сейчас было с полсотни. Но среди них Чернигость Деснянский превосходил всех и возрастом, и опытом. При вещам он не раз ходил в заморские походы, и он единственный из нынешних воевод был в Олеговом походе на Царьград. Второй раз не судьба была увидеть каменные стены над судом. «Пойдем», — Местина легко хлопнул князя по плечу и встал. «Разберемся, что это за бесы были». «Уж я этих бесов сейчас. Шестеро живы». доложил Гримкель Секира, когда оба вождя вышли к большому костру. «Из два десятка убитых». «Сколько-то утекли еще», — добавил Забой. «Я видел, шасть в темноту и пропал». «Чего ж ты глядел-то?» — поприкнул кто-то. Местина отошел, раздавая приказы своим людям. Скудота с десятком прыгнул в ладью и погреб вверх по Дунаю. Хвалина вниз, к морю. Альф собрал еще троих десятских и показывал в разные стороны. Рассылал проверить, не идут ли в поддержку бесам другие болгарские дружины. Местино вернулся к князю. Сохраняя внешнее спокойствие, он охотно сам себе надавал бы по шее. Холодил при мысли, что русы прохлопали приближение вражеского отряда, а ведь каждый стан был окружен дозорными. Их обманули, без огней подойдя с воды, в то время как русы, по очень старой, идущей еще от викингов привычке, охраняли станы корабли только со стороны суши. Уж слишком привыкли сами приходить смертью с воды и не учли, что в этих приморских низких заболоченных краях море и русло Дуная были почти единственной дорогой. Оттуда и следовало ждать нападения. Мысленно благодаря богов за милость к дуракам Мести надавал себе страшные клятвы этот опыт запомнить. Хоть бы отец не узнал, уж он-то такой глупости не сделал бы. Тем временем двое гридей подняли беса со связанными руками сидевшего на песке. При свете огня стало видно, что лицо его вполне человеческое, только густо вымазано чем-то черным. Жутковато блестели белки глаз. Вдруг он щелкнул зубами, будто пытался укусить Рауда. Тот от неожиданности вздрогнул, едва не отшатнулся, но овладел собой и в досаде врезал бесу кулаком в лицо. Тот отлетел на ярогость, а Рауд поднял кулак, потер его пальцем. «Сажа, что ли?» «Ты кто такой шустрый?» — спросил Ингвар у беса. Тот хмуро глянул на него и ничего не ответил. «По-человече говорить умеешь?» — по-славянски спросил его Мистина. Тот ответил тоже взглядом, но, видно было, понял. «Кто такие? Кто ваш вождь? Сколько вас было?» «Это вы кто такие?» — раздался вдруг в ответ голос со стороны бесов, кучкой сидящих на песке под охраной гридей. «Ты здесь главный. Говори со мной, кто ты такой?» Непривычно произносящий слова голос звучал хрипло и прерывисто от тяжелого дыхания, но за ним слышалась твердая воля и привычка отдавать приказы. И было еще что-то в этом низком голосе такое, что Ингвар и мужчины вдруг невольно вздрогнули. Нечто, способное проникнуть под кольчугу, под одежду и кожу и коснуться души. Сразу почуяв рядом другого вождя, Ингвар обернулся. Вгляделся, стараясь понять, какая из этих черных голов обращается к нему. Кто-то из отроков поднес горящую ветку. Из гущи сидящих один встал, опираясь на плечи своих собратьев, локтями связанных рук. Ингвар оглянулся на гримкеля внул. кивнул. Беса подвели поближе. Шел он с большим трудом, почти повиснув на руках гридей. Это оказался мужчина средних лет, довольно высокий, без бороды, но с длинными черными усами, на вымазанном саже лице. По бокам над висками голова его была выбрита. А длинные волосы с затылка заплетены в косу, тоже черную, то ли от сажи, то ли от природы, не понять. Вот так бес, хвост на макушке, пробормотал рядом изумленный Гримкель. Ингвар смерил пленника взглядом. Тот был выше него ростом, но Ингвар давно научился смотреть сверху вниз даже на тех, кто его превосходил. Глаза беса взирали на него с негодованием, но без робости. На черной одежде крови видно не было, но потому как тот стоял. Ингвар угадал рану на бедре. «А ты из какой Нави вылез, и кто ты такой?» «В Нави ваши близкие», — бросил бес, и снова русы вокруг вздрогнули от звука его голоса. «А мы христиане». «Христиане вы?» Ингвар шумно выдохнул и в ярости сжал кулаки. «Какого хрена вы сюда полезли? Деда загубили!» «Да я вас всех с ним на краду положу, на мать, на том свете будете векам услужить служить!» «Здесь где-то близко ваш царь?» — спросил Местина. «Или его бояре?» Глядя на пленника, он одним ухом прислушивался. Не возвращается ли какой-то из посланных на разведку десятков? Не несут ли тревожные вести о болгарском войске поблизости? «Отвечай, Навья, рожа!» — убедительно посоветовал он. «Ведь все равно заставим!» Царь Петр в великом приславе. «Сколько здесь рядом еще его людей? Он прислал войско!» Пленник помолчал. Огляделся. Со всех сторон его окружал плотный строй русов. Во взгляде его читалось изумление. Растерянность, смятение и злость. Было похоже, что и он с трудом верит своим глазам. «Ну...» — голос Местины звучал ровно, однако не оставлял сомнений, что на размышлении добровольный ответ у вопрошаемого не так уж много времени. «Не...» С явной неохотой обронил пленник и поднял на мистину глаза. При свете близкого огня в них отражалась досада, но не страх. Здесь больше нет никого из болгар. Хочешь сказать, что напал на целое войско с полусотней? Ингвар недоверчиво хмыкнул и упер руки в бока. «Кончай свистеть!» Пленник перевел на него взгляд. Последнего слова он не понял и хевнул. «Я был так глуп, что пошел только с малой дружиной». «Ты что, берсерк?» Пленник опять не понял и вместо этого спросил. «У вас великое войско?» Он еще раз обвел глазами площадку. Везде теснились вооруженные люди и постоянно подходили новые. Доносился гомон, идущий от сотен людей. Прибывали гонцы от дальних дружин. К концу здешней схватки, едва успевших прослышать, что у черниговцев какая-то заваруха. Теперь они пытались понять, что произошло. Есть ли опасности, надо ли вмешиваться? Стоявшие близ костра были еще в рубахах, а задние ряды уже подходили во всем снаряжении. Кольчуги, шлемы, щиты. Зорко наблюдая за Болгарином, Местина видел, как тот неприметно меняется в лице. Стараясь себя не выдать, он, тем не менее, был потрясен. «Ты не знал, что нас так много!» Болгарин перевел на него взгляд. «Сколько вас?» «Да хрена!» — мрачно ответил Ингвар. «Вы пришли завоевать царство болгарское?» Местина огляделся и еще раз прислушался. Вокруг гудели возбужденные голоса, но если бы посланные на разведку наткнулись на чужих вблизи стана, то знак уже был бы подан. «Значит, здесь больше никого из ваших нет, и ты напал на нас с малой дружиной, потому что не знал, что нас много?» — повторил он. Пленник кивнул. «Ну и дурак», — отрезал Ингвар. «Теперь с дедом пойдете». Из-за вас он погиб, вы и проводите. Ваши боги не получат наши души. Мы крещены и спасены от власти сатаны. Моя смерть не принесет вам пользы. Но за мою жизнь вы можете получить выкуп». С неохотой, явно по необходимости, сознался пленник, но потом заговорил увереннее. «Кто из вас главный в этом войске?» Он глянул по очереди на Ингвара и Мистину, как и многие другие до него, кто впервые видел этих двоих. Оба были в кольчугах, с поясами в серебряных бляшках, слева — рейнские мечи с богато украшенной рукоятью и ножнами, справа — скромосаксы, каждый держал в руке снятый шлем с позолоченной отделкой, обозначающий воеводу. По виду этих двоих нельзя было сказать, который главный, а ростом и статью мистина всегда превосходил побратима. «Я...» Весомо начал Ингвар, давая понять, что оказывает честь, отвечая. Князь русский, Ингвар. Русский князь? Большие глаза пленника раскрылись еще шире. Сам ты? Верно, лисие? Из Киева? Да. Пленник снова переменился в лице. До него полностью дошел размер бедствия, обрушенного Богом на землю болгарскую. Зачем ты сюда явился? Он устремил на Ингвара пристальный взгляд, скорее негодующий, чем испуганный. Ты киевский князь Руси Ингвар? Мы слышали, что человек с таким именем недавно отнял власть у законного князя Олега, Олегова внука. Слышали от греков, это ты? Да, это князь Руси Ингвар, подтвердил Мистина. А я его первый воевода, мое имя Мистина Свенельдич. Я слышал о Свенельде. кивнул пленник. «Еще бы мне не знать того, кто захватил наши старинные владения в областях улич и тиверцев. Так что же, вы пришли тем же путем отнять у царя Болгар земли до самого Дуная? Или дальше, и вскоре вас увидят под стенами великого Преслава?» «А красиво звучит!» На северном языке шепнул Местина и прикусил губы, чтобы скрыть неуместную усмешку. «Чего мы сами не додумались?» «Если ты хочешь получить дань с Болгар за то, чтобы не разорять нашу землю, то можешь для начала поговорить со мной». Довольно быстро пленник взял себя в руки. «Ты кто?» — спросил Мистина. «Я?» «Баян, сын Семиона. Семео? нахмурился Ингвар, а потом до него дошло. «Так ты что же, брат Петра?» «Да». «Что?» — охнул Мистина. «Не врешь». Болгарин повернул голову и окинул его презрительным взглядом. Поклянись, потребовал Мистина, не веря в такую удачу или несчастье. «Я мог бы перекреститься, если бы меня развязали». Повисла тишина. Ингвар не спешил отдать приказ освободить пленнику руки, а лишь пытался осознать услышанное. Еж твою в киль!» — очень душевно сказал Мистина и огляделся. «Да перевяжите его кто-нибудь уже! Быстрее!» Триста лет назад болгары, приведенные Аспарухом на Дунай, говорили на языке, схожем с хазарским. Они были почти так же чужды обитавшим здесь славянам-дунайцам, как русы племенам на берегах Волхова и Днепра. Одни седла, другие с ладьи, захватывали власть над славянскими общинами, но со временем срастались с ними, перенимали их язык, имена и привычки. Болгары, хоть изначально отличались от своих данников сильнее, чем русы от своих, успели зайти по этой дороге дальше. Первое славянское имя — Владимир — в их роду носил дядя нынешнего царя, в то время как у русского князя славянским именем звался маленький сын. Даже знать бывших кочевников теперь говорила по-славянски с небольшой примесью старинных болгарских слов. Благодаря этому болгары и русы понимали друг друга, хотя изначально гребцы и всадники различались между собой так сильно, как могут люди в пределах одной части света. Баяна и уцелевших его людей переправили в княжеский стан. Местина готов был на всех богов пить в благодарность, что у того оказалось при себе всего 50 человек. Было бы три сотни, три тысячи, русы потеряли бы куда больше, чем 16 убитых. Еще 22 раненых и воевода черни -гость. Калушка осмотрел и перевязал раны Баяна. Длинный глубокий порез на бедре и еще одну легкую рану на ребрах. И теперь пленник полу лежал на кашме возле костра, опираясь спиной об бревно С другой стороны от огня расположились ингвары мистина Их люди сидели и лежали на земле вокруг. «Вот же тролли принесли!» На северном языке шепнул князь Мистине, глядя, как колояр с суровым от сознания важности дела юным лицом промывает рану пленника и накладывает повязку. Когда Калушка стянул с болгарина кафтан, стала видна золотая гривна на груди. Отличительный знак воевода, известный и русам, и славянам. Под столь простой одеждой носить такое сокровище мог только царский сын. «Он тоже о нас не знал», — на том же языке ответил Местина, иначе не полез бы на целое войско с пятью десятками. «Гляди бодрее!» — он тоже удивился. «И пока нам везет больше». «Это потому, что нас самих больше, а вляпались мы, как щенки в дерьмо». «Это точно», — признал Местина, «вляпались». Ну пока он у нас в руках, а не мы у него. Но это что? Теперь я воюю еще и с болгарами. Йоту на мать, чего только не хватало. Погоди, может нам наоборот повезло. Раз уж нам боги послали в руки кейсарова брата, Петр будет вести себя смирно, или соберет войско и пойдет его отбивать. На него не похоже. А если да, тогда мы повесим этого беса хвостатого на берегу и уйдем. А Хельги? А Хельги придет сюда и наткнется? на очень злых болгар со своими шести сотнями. Ингвар отвел взгляд от пленника и воззрелся в лицо побратиму. Тот остался невозмутим, лишь отблески костра перебегали по его сломанному носу. Им не требовалось объяснять друг другу, как приятно было бы выпить на Тризне по Хельке, сыну Вальгарда по прозвищу Красный, а также напоминать, почему они не сделали этого до сих пор. И в сердце Ингвара вспыхнула надежда, что все именно так и будет, и они избавятся от брата своих жен, не повредив чести. Но это только если кейсер пойдет на нас, а это почти невозможно, добавил Мистина, снова поглядев на Баяна и Калушку. Ладно, они закончили, пойдем поговорим. Пленнику предложили хлеба и печеной рыбы, но Баян отказался, и Ингвар понял, почему. Болгарин не мог есть, не разобравшись, из чьих рук принимает пищу. Глядя на растянувшегося на кошме Баяна, Ингвар был мрачен. Недолго было подумать, что на русов и впрямь ополчились бесы и кудесы. Гнев на убийцу Черниги мешался с изумлением и смятением. Насколько Ингвар знал положение дел в болгарском царстве, царю Петру было не по силам воевать с русами, и он не мог помешать им пройти западным берегом Греческого моря до Боспора Фракийского. Имея другую цель и не желая распылять силы, Ингвар не намеревался вступать с болгарами в какие-либо отношения. Но судьба взяла его за ворот и окунула в лужу. И вот он в этих отношениях уже куда глубже, чем ему хотелось. Схватиться с родным братом царя Петра, ранить его и взять в плен. Теперь-то уж Петр не сможет остаться в стороне, даже если очень захочет. Впервые со времен похода на уличей, а уж тем более впервые с тех пор, как стал русским князем, Ингвар очутился лицом к лицу с представителем другого правящего рода. В этом его обошел даже Шурин Асмунд, обедавший со Стефаном Августом из числа нынешних царградских соправителей. Но Василевса Асмунд видел в палате мегапалатиона, пышно разукрашенным мрамором, мозаикой, резьбой и позолотой, одетого в золоченое платье и обутого в багряные башмаки, на троне, во главе стола, уставленного золотой и серебряной посудой. Покойный Симеон путем многолетних войн добился того, что Василевсы признали болгарских царей за ровню, а нынешний царь Петр даже состоял с романовым семейством в близком родстве, через жену. Однако родной брат Петра сейчас лежал перед ингвором на Кашме, в черном шерстяном кафтане, накинутом на голые плечи, а под кафтаном виднелась широкая повязка на ребрах, отмеченная небольшим кровавым пятном. Калошка наскоро помог знатному пленнику. Смыть с лица сажу, хотя она, набившись во все складки и поры кожи, была еще видна. Из предложенного Баян принял только глиняную чашку с водой. Однако, если бы здесь сейчас был Асмун, то признал бы, что достоинством облика и самообладанием Баян превосходит своего свойственника из мегапалатиона. «Как ты здесь оказался?» — спросил Ингвар, едва Калаяр закончил перевязки. «Живешь поблизости?» Не. «Я живу в Преславе Малом». Спокойно, будто они встретились самым мирным образом, ответил Баян. У Ингвара невольно поджались уши. Низкий голос Баяна проникал в душу слишком глубоко. «Это где?» «Три дня пути отсюда, вверх по реке. Ты что же, пришел завоевать болгарское царство, но не выяснил, где его города и где живут владыки? На березовой постельке видал я ваше царство болгарское». С досадой буркнул Ингвар. «За на Бреза?» «Ну на краде у нас так говорят». Два князя с недоумением посмотрели друг на друга. Выговаривая славянские слова по-разному, обычно они, тем не менее, довольно легко понимали один другого, пусть иногда и приходилось переспрашивать. а сообразил Баян, «это обычаи огненного погребения». «Наши деды отказались от этого, когда приняли Христову веру». «Так ты хотел сказать...» Он пристально взглянул на Ингвара и подался вперед. «Что, хочешь придать огню всю нашу землю?» «Нет», — быстро пояснил Мистина. «Против того. Князь Ингвар хотел сказать, что он не имел вовсе никакого дела до болгарского царства и собирался просто пройти мимо». «Просто миновать?» Недоверчиво усмехнулся Боян. Тогда почему вы стоите здесь всем войском и грабите селян? Кого мы грабим? – возмутился Ингвар. Я ни одного человека не тронул. Селяне из вихрцов. принесли жалобу, что вы отняли у них краву. Что? м Будто играя с детьми, Боян представил два пальца колбу со следами сажи. Гриди округ невольно прыснули от смеха. Так нелепо и все же забавно это выглядело. «Корова, тфу, Ингвар бросил недовольный взгляд на Мистину, словно говоря. «А я предупреждал, что нам это еще аукнется». «Это была ошибка», — усмехнулся Мистина. «Корова ходила без людей, и в темноте ее приняли за дикую турицу». Рассказывать болгарину про поединок княжего Шурина с морским змеем было совершенно лишним. Эльгин-братец, конечно, сглупил, но по молодости люди не то еще творят. А Мистина в свои двадцать пять уже чувствовал себя достаточно старым и мудрым, чтобы снисходительно относиться к глупостям молодежи. Если бы только не последствия. Из-за какой-то тущей коровы ты так обиделся, что с малой дружиной напал на целое войско? хмыкнул Ингвар. Из-за тебя погиб наш почетный родич, сурово вставил Мистина. Воеводочернегость был свекром сестры нашей княгини, а теперь он мертв, и в нашем роду женщины оденутся в печаль. Зачем ты набросился на старика?» В Ликостому пришли вести, что некие разбойники-русы появились в этих краях и грабят жителей. Отнимают скот. Но люди видели всего одну дружину в три-четыре десятка человек. Если бы я знал, что здесь целое войско с самим князем во главе, поверь, я бы лучше подготовился к встрече. С досадой закончил Баян. «Что такое Ликостома?» «Крепость, в двух днях пути, отсюда вверх по Дунаю. Там есть богаин с юнаками». «А это кто?» «Вот это». Баян показал сначала на самого мести, но потом на его телохранителей вокруг. «Как вы это называете?» «По-русски, хевдинг и хирдманы, по-славянски воеводы и отроки». Баян кивнул. По-славянски оба понимали одинаково. «И много у него людей?» спросил Ингвар. Баян не ответил. Ингвар и Местина мельком переклянулись, на ответ они особо не рассчитывали. А Баян со стыдом опустил голову. Вспомнился Самодар и его предостережение. Бог наказал его за гордыню и заставил совершить удивительную глупость. Спустившись по северному горлу Дуная к побережью, близ моря, Баян выслал троих отроков на разведку. И когда они обнаружили впереди и на берегу именно то, что ожидали, стан русов с пятью шатрами и четырьмя десятками людей, в основном уже спящих, Ему не пришло в голову, что это еще не все из тех, кто мог бы быть поблизости. Проплыви, Васил, с двумя товарищами по темной ночной реке чуть дальше и найди хотя бы следующий основной Черниговский стан, Баян понял бы, что русов здесь слишком много и уж точно не стал бы нападать на них, надеясь на численное превосходство, внезапность и ночное смятение. И Бог наказал его ранениями, пленом, гибелью дружины. Шестеро отроков попали в плен с ним заодно, сколько-то сумели уйти. Но человек пятнадцать были убиты, в том числе самые близкие и верные, те, что пытались вытащить его, раненого, а потому погибли, не сойдя с места. А он потерял людей, свободу, и дальнейшая судьба пленных пока была не ясна. «А где сейчас твой брат Петр?» — спросил Ингвар. «Где ему полагается в великом Преславе? Мы пошлем ему весть о тебе». «Теперь мне придется объявить Петру обо мне и моих намерениях». «Сделай ты это сразу», — Баян бросил на него досадливый и гневный взгляд. Ингвар промолчал. К болгарам он не отправлял посольств и не предупреждал их о походе, чтобы новость не дошла раньше времени до греков. «Так вы...» — Баян собрал в голове все услышанное и пристально взглянул на Ингвара. «Если вы, как ты сказал, намерены миновать болгарское царство, стало быть, вы идете войной на греков?» «Да». «Можешь дать клятву». «Зачем тебе моя клятва?» «Я должен знать, грозит ли твое войско моему народу. Вы уже приходили на наши земли, разоряли их и налагали дань. Ты и твой воевода отнял у царя земли уличей. Разорили край тиверцев». Почему тебе теперь не желать продолжить это дело, занять наши земли до самого Дуная или дальше? Я не верю, что ты собираешься воевать с Василевсами. Баян с усилием сел, опираясь на руку со здорового бока, и вскинул голову. На груди его блеснул золотом крест на цепочке. У русов уже лет тридцать мир с греками. В минувшее лето ваши послы ездили в Константинополь. Они хотели заключить новый договор. И у них при себе была твоя грамота. Так они говорили. Говорили даже, что среди них был твой родич». «Да», — кивнул Ингвар. «Асмунд, брат моей жены». «И теперь ты собираешься напасть на них?» Ингвар сердито выдохнул. «Да, именно так. Я собираюсь пройти мечом по землям греков, сжечь их города и села, взять добычу и полон и навсегда отучить их лгать русам, чтобы они запомнили». «Если русы предлагают дружбу, надо брать, пока дают». «Хотя бы на следующие тридцать лет», — добавил Местина. «Из вашего договора ничего не вышло», — догадался Баян. «Они вам отказали?» «Они нарушили уговор. И теперь я заставлю их пожалеть об этом. А ты скажи своему брату, чтобы он не лез в это дело». Ингвар сердито ткнул пальцем в сторону Баяна. «Иначе мне придется начать с вас».